Глава 17 Я, чтобы не гневить судьбу, быстро выбежал из кабинета, прошелся по короткому коридору, поднялся по лестнице и вышел из потайной двери. В середину того короткого коридора словно преграждала странное прозрачное Марево, проходя через которое мне показалось, что я прохожу через тонкий слой прозрачного желе. Больно не было, было именно странно. Этот выход показал мне Григорий почти сразу же, как только я оказался здесь сегодня утром. В детали он не вдавался, но думаю, что Томарева это что-то вроде стационарного двустороннего портала с единственными координатами, типа двери, которая открывается в обе стороны. После этого мне совсем грустно стало. Это на каком же уровне владели магией Лазарева когда-то? Мне даже завидно не было. Все равно я так никогда не смогу, но и никто из ныне живущих не сможет. Дверь выхода находилась в просто неприличной близости от помещений, занимаемых вторым факультетом. Но на общей нейтральной территории я в очередной раз поежился от холода, пальцы на ногах уже вообще ничего не чувствовали, и я быстро пошел по коридору, бережно прижимая к груди книги. Привет, что ты здесь грустишь в одиночестве? Из Из-за бокового коридора послышался знакомый голос. Как бы я ни устал и не замерз, но пройти и не посмотреть, с кем сейчас разговаривает Гаранин, просто не мог. Я не грущу, ответил Роману незнакомый девичий голос. «Да ладно тебе, не тушуйся. Я обычно не нападаю на незнакомых девчонок, чтобы обо мне не говорили», — ответил Гаранин. Я же осторожно выглянул из-за угла и увидел, как Рома сел на подоконник рядом с девочкой со второго факультета. Она была моей однокурсницей, я ее видел в классе. Правда, девчонка постоянно молчала, поэтому я и не узнал ее голоса. «Меня Ванда зовут?» — внезапно выпалила она, а Рома удивленно моргнул. «Это ты сейчас представилась, чтобы я перестал тебя считать незнакомкой?» Он весело улыбнулся, а девушка покраснела над его насмешливым взглядом. «Так что ты здесь делаешь в такую рань?» «А ты?» Она вскинула голову и прямо посмотрела в светлые глаза Гаранина. я это Он внезапно замялся, словно не хотел признаваться Ванде, которая младше его на три года, что, скорее всего, на свидание бегал. «Гулял?» «Да, гулял. Смотрю, здесь ты грустишь». «Так в чем причина? Тебя кто-то обидел?» «А если и так?» Она слабо улыбнулась. «Что ты в этом случае сделаешь?» «Сегодня я удивительно добрый, так что ткни пальчиком в своего обидчика, и я набью ему лицо», — протянул Роман. «Не получится». И она показала ему какую-то книгу. «Очень сложно будет набить морду Герасиму Волкову, написавшему этот чёртов учебник по ботанике». «О, ботаника», — Роман закатил глаза, — Это более страдания уже третьего поколения молодых магов. Но Волков действительно писал чушь, что именно тебе непонятно. Вот и девчонка ткнула пальчиком в книгу. Горанин склонился над страницами, а я заметил ее восторженный взгляд, который она бросила на темноволосую макушку. Мне ее даже жалко стало. Я же только вчера слышал, как Роман говорил Лео, что девушки младше шестнадцати лет его вообще ни в каком виде не привлекают. Осторожно отступив, я вернулся в основной коридор. Мне совершенно неинтересно смотреть, как эта Ванда вляпалась в такой неподходящий объект для первой влюбленности. И что это за имя вообще, Ванда? Я так старательно пытался вычислить, почему девчонку зовут Ванда, что не заметил, как наткнулся на Егора. «Привет, а что ты здесь делаешь?» — искренне удивился Дубов, разглядывая меня с изумлением. «Тебя ищу», — ответил я на автомате прикидывая в уме, сколько времени у меня останется после занятий, чтобы прочитать то, что выдал Лазарев, сделать домашнее задание и, в идеале, поспать. Это хорошо еще, что Григорий по какой-то причине не вспомнил про боевую магию и физическую подготовку. Но почему-то мне казалось, что я все равно никуда не денусь. И после того, как он вспомнит, что мы давно весело не бегали по туннелям, для меня начнется настоящий кошмар. «Да?» — Егор перевел взгляд на мои книги. «Я тебя тоже ищу». «Ты же, я надеюсь, сегодня сделал все домашние задания?» «Ну да, конечно, сделал. Надоело уже нагонять от преподавателей получать». Я закатил глаза. «Причем, заметь, впервые очень качественно, надеюсь, без ошибок и даже без твоей помощи». Это была чистейшая правда. Весь прошлый вечер я провел в своей комнате, продолжая прятаться, то есть не попадаться лишний раз на глаза все еще злившемуся на меня Демидову. От нечего делать я сделал все домашние задания, И так как читать, кроме учебников, было нечего, то сделал и то, что было задано устно. И действительно, впервые без помощи первого ботана нашего курса, Егора Дубова. Это хорошо, он кивнул. Может, уже возьмешься за ум. Обязательно. Но сейчас мне нужно все же в свою комнату сходить, одеться, обуться и сумку взять. Ты же не против, а то я замерз уже как собака, особенно ноги. Хм, Егор снова окинул меня удивленным взглядом. Не спрашивай. Я быстро шел по коридору. Егор снова кивнул и, поправив на плече сумку, пошел со мной рядом. «Скажи, а ты ботанику на завтра смотрел? Я не до конца понимаю, что от нас нужно нашему преподавателю. Давай поищем в библиотеке дополнительную литературу после занятий и вместе напишем реферат про вида одуванчиков. А то Волков не очень информативен», — сказал Егор. Ему, похоже, надоело молча идти. «Ага, так вот из-за чего Ванда распсиховалась». «Ну ничего, ей Ромка поможет. Правда, не думаю, что я от этого проще станет. Но это не мое дело. Вот что касается меня и Дубова...» «Какое совпадение. Я как раз тебе хотел почти то же самое предложить». И я немного истерично хихикнув, вручил ему тяжеленные фолианты. «Это что?» Егор уставился на книги. «Это мое фамильное наследие», — ответил я. «И как говорили мои предки, лучше литературы нам не найти». «Откуда они у тебя?» — продолжал пытать меня Егор. «Это козла одного, который, впрочем, считает себя самим совершенством», — фыркнул я. «Ну что, пойдет в качестве дополнительной литературы?» Я вошел в гостиную первого факультета и быстро прошмыгнул в свою комнату, чтобы одеться и собрать сумку. Егор остался в коридоре дожидаться меня, начав пролистывать одну из книг. Сегодня у меня в расписании первой пары стояла общая магия, и мне есть чем удивить Бурмистрову. А то она уже, похоже, поставила на меня большой и жирный крест. «Егор, очнись!» Когда я выбежал в коридор, то увидел картину маслом. Высокий, нескладный, русоволосый парень сидит на корточках, прислонившись спиной к стене и за поем читает здоровенную книгу. Когда я крикнул, он подпрыгнул и некоторое время смотрел на меня расфокусированным взглядом. «Пошли, а то опоздаем, потом почитаешь. Точнее, вместе почитаем». Дубов пришел в себя хотя закрыл книгу, и мы направились к моему жутчайшему кошмару в этом замке, нашей всеми любимой винтовой лестнице. В коридорах и на лестнице никого не было, значит, у нас есть все шансы, чтобы опоздать, чего делать не хотелось. Некоторое время мы поднимались молча. Егора нечего было сказать, а я просто берег дыхание. «Слушай», — прервал затянувшуюся паузу парень, — «у нас все в последнее время только и говорят о родовых проклятиях, и все хвастаются, какие у кого лучше». «Я давно хотел тебя спросить, а какие у твоего рода отличительные знаки?» Смутился Дубов, и вновь его лицо осветилось россыпью веснушек. «Ты о чем сейчас говоришь?» – переспросил я его удивленно. «Какие родовые проклятия?» Даже не слышал об этом никогда. Я пожал плечами. «Со мной на факультете не слишком-то часто разговаривают, а сам я даже и не подозревал, что такое есть». «Не надо так со мной», – насупился Егор. «Если не хочешь говорить, то так и скажи». «Даже у нас они есть. Учитывая дефицит силы, эти проклятия не применяются уже давно, но это не значит, что их нет. Например, проклятие отвода глаз — это как раз наше родовое. Его никто конкретно в этой модификации применить не может. Только члены семьи и тот, кому эти знания семья доверяет после проведения специального обряда». У Полянского в роду в основном баловались проклятиями защиты, а у Смирновых практиковали призывы. «Я обреченно вздохнул». Откуда я могу знать, чем баловались в свое время Лазаревы? Подозреваю, что превращением людей в бобров и изготовлением в тайной лаборатории оборотней не является родовым достижением нашей семейки. Это так, баловство, хобби, чтобы форму не потерять. Но Егор выглядит обиженным, думает, что я от него что-то скрываю. Надо правду сказать, хоть и не всю. Все же это мой единственный друг. Егор, может, ты не знаешь, но Александр Наумов не является моим биологическим отцом». Он мой отчим, а мой родной папаша умер, когда я был совсем маленьким и никаких знаний о себе, своей семье и каких-либо семейных заклятиях не оставил. По материнской линии я как-то сам не особо интересовался. Может, что и есть, только мне это в любом случае недоступно. У нас наследственность исключительно по мужской линии передается. Мои безумные предки постарались, да улучшали родовое дерево, так сказать. Последнюю фразу я проговорил про себя». За этим странным разговором, состоящим в основном из недомолвок, мы дошли до класса общей магии. Урок еще не начался, поэтому возле кабинета мы попали в небольшой затор. Подумав, я забрал книги у Егора, чтобы он не отвлекался на уроках, клятвенно пообещав ему, что верну сразу после последнего занятия. Вот таким потомком Гришка точно бы гордился, потому что книги мне пришлось вырывать чуть ли не силой». Прежде чем войти в класс, я еще раз внимательно посмотрел в открытое, сейчас слегка нахмуренное лицо Дубова. Все-таки колоться придется, если я не хочу потерять его доверие. Как-то мне становится неуютно от мысли, что из-за глупого запрета на мое настоящее имя я могу лишиться своего первого и единственного друга.